Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Вопросы и задания. Почему Том вдруг оказался объектом зависти мальчишек? В чем были, по мнению Тома, бесспорные преимущества в жизни оборванца Гека? Как мальчишки рассказывают страшные истории? Какие чувства они при этом испытывают? Прочитайте выразительно диалог Тома и Гека, передавая чувство страха и мальчишеского бахвальства. Знаете ли вы какие-нибудь страшные истории? Расскажите их так, чтобы вашим слушателям стало страшно. А лучше и страшно, и смешно. Какие чувства у вас вызывает торг героев книги Марка Твена? Почему каждый из них остался доволен сделкой, и чувствовал, что разбогател.